Глава 23. Превратим камни в школы. Наша земля ранена. Ее океаны и озера больны. Ее реки подобны разверстым ранам. Воздух напоен ядом. Черный дым бесчисленных адских костров закрывает солнце. Мужчины и женщины, лишенные родины, семьи, друзей, Одиноко и печально бродят под палящими лучами ядовитого солнца. В этой пустыне, пугающей, слепой неуверенности, люди ищут убежище. Стремясь к власти, есть такие, кто не гнушается обманом и иллюзиями. Если мудрость и гармония все еще живут в этом мире, они остаются пустой мечтой, потерянной в закрытой книге. Они скрываются в наших сердцах. И мы плачем из глубины своих сердец. Мы плачем, и наши голоса — это зов нашей израненной земли. Наш плач — это великий ветер, несущийся над землей. Из воинской песни царя Гезара Самолет, совершавший короткий перелет из Исламабада в Кабул, пролетел над границей Афганистана. Король сидел возле иллюминатора. Он смотрел на страну, из которой был изгнан 30 лет назад. Мортенсон сразу узнал его. Изображение бывшего монарха было на старых афганских банкнотах, которые Грег видел на базарах. В свои 89 лет Захиршах выглядел гораздо старше, чем на официальных портретах. Мухаммед Захиршах Король Падишах Афганистана в 1933-1973 годах. После ликвидации монархии и провозглашения Афганистана республикой отрекся от престола. В салоне не было никого, кроме бывшего правителя Афганистана его телохранителей Грега и нескольких Стюардес. Шах отвернулся от окна и встретился взглядом с Мортенсоном, сидевшим через проход. Ассалам алейкум, сэр», — поздоровался Грег. «Здравствуйте, сэр», — ответил Шах. За время жизни в Риме он познакомился с разными культурами и без труда определил, откуда прибыл этот крупный светловолосый мужчина в жилете с множеством карманов. «Американец». «Да, сэр», — ответил Мортенсон. Захир Шах вздохнул. «Это был вздох старика». За долгие годы лишившегося всяких надежд. Вы журналист? Спросил он. Нет, ответил Мортенсон. Я строю школы для девочек. А чем вы занимаетесь в моей стране, могу я спросить? Весной начал строить пять или шесть школ. Иншалла. Я везу деньги на продолжение строительства. В Кабуле? Нет, покачал головой Мортенсон. В Бадахшане? и в Ваханском коридоре. Бадахшан провинция на северо-востоке Афганистана граничит с Таджикистаном. Ваханский коридор — узкая полоса приграничного высокогорья в Бадахшане. Шах недоуменно поднял брови. Он пересел к Грегу, и американец немного подвинулся. — Вы кого-нибудь знаете в этом регионе? — спросил король. — Это долгая история, — сказал Мортенсон. Но несколько лет назад киргизы через Ишатский перевал спустились в долину Чарпурсон, где я работал. Они просили меня построить школы в их деревнях. Я пообещал приехать, обсудить эти планы, но до сих пор мне это не удавалось. «Американец в Ахане», — задумчиво произнес Шах. «Мне говорили, что для меня где-то там построили охотничий домик, но я никогда в нем не был» туда слишком сложно добираться. В Афганистане теперь мало американцев. Год назад этот самолет был бы забит журналистами и сотрудниками благотворительных организаций, но теперь они все в Ираке. Америка опять забыла про нас. Годом раньше Шах прилетел в Кабул из долгого изгнания. В аэропорту его приветствовали восторженные толпы. Возвращение короля стало символом того, что жизнь входит в нормальное русло, символом прекращения насилия, которое властвовало в этом регионе во времена правления воинственных вождей и талибов. Захир Шах правил страной с 1933 по 1973 годы, затем был свергнут своим двоюродным братом Мохаммад Дауд ханом, Годы, в которые Шах находился у власти, стали самым продолжительным мирным периодом в современной истории Афганистана. При нем была принята Конституция 1964 года. Она превратила Афганистан в демократическое государство. Были окончательно освобождены афганские женщины. Король основал первый современный университет и пригласил в страну иностранных ученых и специалистов. Для многих афганцев возвращение короля было символом жизни, которую они надеялись обрести вновь. Но к осени 2003 года эти надежды рухнули. Американские войска, все еще находившиеся в стране, были значительно сокращены. Военные или охотились за Бен Ладеном и его сторонниками, или охраняли новое правительство Хамид Карзая. В результате уровень насилия в стране стал постоянно расти. Ходили слухи о том, что талибы снова собирают силы. «Боюсь, что мы предали маджахиддинов», — говорит Мортенсон. «В страну поступило меньше трети денег, обещанных нами в качестве помощи. С помощью Мэри Бона я нашел конгрессмена, который отвечал за помощь Афганистану. Я рассказал ему об узре Фейсад», и учителях, которые не получают зарплату, и спросил, почему деньги не поступают в страну. — Все очень сложно, — сказал он, — в Афганистане нет центрального банка, и мы просто не можем переводить деньги. — Но меня подобное объяснение не устроило, — продолжает Мортенсон. Спецагенты США без проблем чемоданами возили деньги лидерам Северного альянса, воевавшим против талибов. Почему же нельзя сделать то же самое, чтобы построить дороги, водопровод, школы? Если обещания не исполняются и деньги в страну не поступают, народ понимает, что американскому правительству нет дела до Афганистана. Захир Шах положил свою руку с огромным лазуритовым перстнем на безымянном пальце на руку Грега. «Я рад, что здесь остался...» Хотя бы один американец, сказал он, на севере вам нужно встретиться с Адхарханом. Он маджахидин, но заботится о своем народе. Я слышал о нем, кивнул Мортенсон. Захиршах вытащил из кармана делового костюма, поверх которого было накинуто традиционное цветное одеяние, визитку и попросил одного из телохранителей принести его с Затем король прижал большой палец к чернильной подушечке и оставил на обороте визитки отпечаток. «Если вы покажете это хану, он вам поможет», — сказал шах. «Аллах с вами!» «Благословляю!» Заложив крутой вираж, самолет приземлился в Кабульском аэропорту. Столица все еще была небезопасным местом, как и год назад. Пилоты делали все, чтобы не оказаться мишенью для стингеров, которых в руках афганских талибов осталось великое множество. Уличное движение в Кабуле показалось Мортенсону еще более пугающим, чем раньше. Абдулла невозмутимо крутил руль своей «Тойоты», и им удалось избежать четырех столкновений, которые казались абсолютно неизбежными наконец Мортенсон оказался в гостинице «Мир». Кабул явно контролировался правительством, которое поддерживало Америка, — вспоминает Мортенсон. Но власть ограничивалась пределами города. Да и в городе они не могли наладить даже дорожное движение. Водители просто не обращали внимания ни на дорожные знаки, ни на полицейских. Все ездили так, как им было угодно. Мортенсон хотел поехать в Файзабад, самый большой город в Бадахшане. Оттуда можно было совершать вылазки с целью поиска мест для строительства деревенских школ. Добраться же до Файзабада можно было только на машине. Двое суток предстояло ехать по весьма небезопасным дорогам, но другого выбора не было. В свой третий приезд в Афганистан Грег был преисполнен решимости исполнить обещание данное когда-то киргизам. Пока он был в Пакистане, они обследовали весь Ваханский коридор и проделали долгий путь в Зуутхан, чтобы сообщить о результатах Фейсалу Байгу. Выяснилось, что в этом регионе проживает 5.200 детей, которым негде учиться, и все они Иншалла. Ждут, когда Мортенсон начнет строить для них школы. Генерал Башир предлагал переправить Грега прямо в Фейсзабад на маленьком самолете Сесна, который когда-то доставлял американским солдатам мороженое, минеральную воду, протеиновые батончики и другие припасы. Но американский штаб, располагавшийся в катере и контролировавший воздушное пространство Афганистана, отклонил просьбу генерала. Ему запретили отправлять самолет, пусть даже из гуманитарной миссии. Мортенсон бродил по темному гостиничному номеру, ругая себя за то, что забыл зарядить ноутбук и аккумуляторы видеокамеры в Исламабаде. Ситуация с электричеством в афганской столице была нестабильной. Очень возможно, что ни одной действующей розетки ему не попадется до самого Бадахшана. Грэг намеревался выехать на север утром. Путешествовать он собирался только в светлое время. Послал Абдуллу найти ему подходящий автомобиль и водителя, которого не напугала бы долгая дорога, изрытая воронками и простреливаемая со всех сторон. К обеду Абдулла не вернулся. мортонсон решил поесть, но потом улегся на узкую постель, Положил на ухо жесткую подушку, которая пахла помадой для волос, и заснул. В полночь проснулся от стука в дверь. Ему показалось, что возле гостиницы взрываются мины. Абдулла принес вести хорошие и плохие. Ему удалось нанять русский джип и найти молодого таджика, который готов был и вести машину, и быть переводчиком. Хаш не мог ехать на север. Вряд ли бы там с распростертыми объятиями встретили бывшего талиба. Мортенсена вызвался сопровождать Абдулла. Единственной проблемой, по его словам, был туннель Саланг. Единственный путь на север. Туннель собирались закрыть в шесть утра. — А когда его откроют? — спросил Грег, протирая глаза. Абдулла пожал плечами. Понять выражение его обожженного лица было невозможно, но по сгорбленным плечам таксиста Мортенсон понял, что лучше было и не спрашивать. — Через двенадцать часов. — А может, через двое суток, — сказал Абдулла, — кто знает. Мортенсон начал быстро собираться в дорогу. Машина Мортенсона окружила по ночным улицам Кабула. Водитель-таджик по имени Кайс разыскивал работающую заправочную станцию. Абдулла дремал. Грег смотрел по сторонам. Город казался обманчиво мирным. Мортенсон увидел разбомбленное здание бывшего Министерства обороны и поразился, как оно еще стоит. Поселившиеся в нем бродяги разожгли костры, чтобы приготовить пищу. Пробойные в стенах и ряды разбитых окон напоминали пустые глазницы, в которых мерцал красноватый отсвет костров. Здание имело нереальный, зловещий вид. Мортенсону вспомнилась армия ноутбуков, деловито маневрирующая в коридорах Пентагона, сверкающие мраморные полы и безупречно начищенные ботинки Дональда Рамсфилда. Туннель Саланг находился всего в ста километрах севернее Кабула. Но потрепанный Джип преодолевал это расстояние так медленно, словно карабкался по крутым дорогам Гендукуша. Грег был напряжен. Засада могла поджидать в любом месте, и все-таки он ухитрился на какое-то время провалиться в сон. Двухкилометровый туннель Саланг был построен советскими военными в 60-е годы для обеспечения торговли Афганистана со Среднеазиатскими республиками СССР. Его пробили в горном хребте, отделяющем северные районы Афганистана от центральной равнины Шомали, Во время войны с талибами Масуд приказал взорвать туннель. После этого добраться до оплота Северного Альянса в долине Паншер можно было только по сложнейшим горным тропам. В результате малочисленные и плохо вооруженные маджихидзины Масуда смогли успешно противостоять армии талибов, имевшие в своем распоряжении танки и японские грузовики, Новое афганское правительство пригласило для расчистки туннеля турецких строителей. Они не только освободили дорогу от бетонных обломков, но и укрепили стены подземного коридора. Мортенсон проснулся от того, что машина стояла. Он протер глаза. Вокруг была непроглядная тьма. У капота джипа раздались голоса. Грег зажег спичку и увидел перепуганного водителя таджика — а рядом с ним обескураженного Абдулу. «Когда отказал радиатор, — вспоминает Мортенсон, мы находились в середине тоннеля, прямо на повороте. Водители других машин, идущих за нами, не могли нас видеть. Для поломки мы выбрали самое плохое место». Грег вытащил рюкзак и стал рыться в нем в поисках фонарика. Только потом вспомнил, что в спешке оставил его в Кабуле вместе с ноутбуком и фотоаппаратом. Вышел из машины и вместе с обдулой склонился над открытым капотом. По туннелю гулял холодный ветер, и спички Гасли стоило только их зажечь. Мортенсен увидел, что лопнул резиновый шланг радиатора. Он понял, что починить машину своими силами быстро не удастся. И вдруг увидел, что по туннелю со страшным гудением Прямо на них несется русский КамАЗ. Грузовик шел по центру дороги. Мортенсон уже приготовился к столкновению, но в последнюю секунду водитель КамАЗа вывернул на соседнюю полосу. Грузовик пронесся в нескольких сантиметрах от джипа, оторвав лишь боковое зеркало. Я боялся даже думать о том, что произойдет, если мы будем беспомощно стоять на месте. «А из-за поворота выскочит следующая тяжелая машина», — вспоминает Мортенсон. «Поэтому, когда я услышал сзади шум мотора, выскочил на дорогу и замахал руками. К счастью, грузовик остановился. Это было для нас спасением». Мортенсон и Кайс устроились в кузове грузовика, где уже сидели пятеро афганцев, а Абдулла сел за руль джипа. Грузовик стал вытягивать джип из туннеля. — Это были суровые парни, — вспоминает Мортенсон, контрабандисты. Но к нам они отнеслись по-дружески. Они везли в Мазари-Шариф десятки новых холодильников. Грузовик был перегружен. Мы еле двигались. Но меня это вполне устраивало. Кай с опаской поглядывал на своих спутников. На ухо Грегу он тихо прошептал на английском. Это плохие люди. «Я велел Кайсу помолчать», — рассказывает Мортенсон, «а сам припомнил опыт, накопленный в Пакистане. Контрабандисты были пуштунами, а Кайс — таджиком, поэтому он неизбежно должен был относиться к ним с подозрением. Я же решил довериться им и немного поболтать». Через несколько минут все расслабились, даже Кайс понял, что это хорошие ребята, когда они предложили нам огромную ветку винограда. Машины ползли к выходу из туннеля, а Грег жадно поедал сочный виноград. Только сейчас он понял, что с утра прошлого дня у него не было во рту ни крошки. Когда по другую сторону перевала дорога в туннеле пошла под уклон, Мортенсен поблагодарил контрабандистов, за спасение и чудесный виноград. Они с Кайсом забрались в джип к Абдуле. Таксист сумел зажечь фары, хотя двигатель так и не работал. Грег вытянулся на заднем сиденье. Сил у него практически не осталось. Абдула снял машину с тормоза и умело повел джип, покатившийся вниз по склону к дневному свету. Для талибов, Долина Паншер, расположенная на востоке за высокими горами, превратилась в территорию страданий и смерти. Здесь боевики движения «Талибан» становились легкой мишенью для армии Масуда. Но Грегу, открывшаяся впереди долина Паншер, показалась настоящей Шангрила. Острые заснеженные вершины были окрашены розовым светом восходящего солнца. «Я был так счастлив, что мы выбрались из туннеля и видим дневной свет, что крепко обнял Абдулу», — вспоминает Мортенсон. «Он чуть не вывалился из джипа». Абдулла остановил машину на обочине дороги и вылез из кабины, чтобы попытаться починить поломку. Он оказался ветераном не только военных действий, но и авторемонта в походных условиях. От запасной шины он отрезал кусок резины, Обмотал ею поврежденный участок шланга и закрепил скотчем, который Грег обнаружил в пакете с таблетками от кашля в своем рюкзаке. Залив в радиатор драгоценную минеральную воду из бутылок, они двинулись дальше на север. Стоял священный месяц Рамадан, и Абдулла ехал очень быстро, стараясь добраться до ближайшей чайной, до того, как начнется официальный, дневной пост. Но когда они доехали до первой деревни Поликамри, где некогда находился советский гарнизон, все закусочные рестораны оказались уже закрыты. Мортонсон вытащил мешок с арахисом, припасенный специально на этот случай, Кайс и абдулла набросились на орехи. После завтрака Абдула отправился на поиски бензина. Вернувшись, загнал джип во двор, глинобитной хижины и остановился возле ржавой бочки. К ним подошел согбенный старик, опиравшийся на палку. На то, чтобы дрожащими руками открутить крышку бочки, у него ушло две минуты. Он начал качать бензин ручным насосом, но Абдулла, увидев, что задача старику не по силам, предложил свои услуги. Пока Абдулла заполнял бак джипа, Грег заговорил со стариком, Тот изъяснялся на Дари. Этот язык родственной фарси очень распространен в северном Афганистане. А Акась переводил. «Раньше я жил в Шомали», — рассказал старик, представившийся Мохаммедом. Огромная равнина Шомали, севернее Кабула, некогда была житницей всего Афганистана. Наш край был настоящим раем. Кабульцы строили возле моей деревни загородные дома, и приезжали на выходные. Рядом находился дворец короля Захир-Шаха. Да будет благословенно имя его. В саду я выращивал фруктовые деревья, виноград и арбузы. При упоминании о давно забытом винограде и арбузах мохамед сглотнул. Его беззубый рот наполнился слюной. «Когда пришли талибы, оставаться там стало опасно», — продолжал он. «Мы с семьей ушли на север». Прошлой весной я вернулся, чтобы посмотреть, сохранился ли мой дом. Но не смог его найти. В той деревне я родился и прожил 70 лет, но теперь не мог ее узнать. Все дома были разрушены, все деревья вырублены. Талибы сожгли не только постройки, но и все деревья и кустарники. Я узнал собственный сад только по обгоревшему абрикосовому дереву, которое имело необычный ствол, напоминающий человеческую руку. Чувствовала, что воспоминания даются старику нелегко. «Я могу понять, когда на войне стреляют в людей и бомбят дома. Такое случается. И будет случаться всегда», — вздохнул Мохаммед. «Но зачем? Зачем талибы убили нашу землю?» Этот вопрос был адресован не Грегу, Но у кого было найти на него ответ? Чем дальше Мортенсон продвигался на север, тем яснее он видел картину разрушений и убийств. В Афганистане убивали всех, не только солдат, но и мирных жителей. Они проехали мимо обгоревшего советского танка Т-51. Его башня была сворочена какой-то чудовищной силой. Деревенские дети облепили танк со всех сторон. Боевая машина превратилась в игровую площадку. Они проехали мимо кладбища, где над гробиями служили обломки тяжелых советских вертолетов. Мортенсон подумал, что пилотам не повезло оказаться рядом с территорией Масуда после того, как ЦРУ снабдила с стингерами и научила пользоваться ими. Помимо ржавых и обгоревших боевых машин, Грег повсюду видел лицо Ахмад-Шахмасуда, светского святого северного Афганистана. Масуд смотрел на них с плакатов, доказывая, что его жертва была не напрасной и что есть нечто и после жизни. До заката они проехали города Ханабат и Кундуз и были на подъезде к Талокану, где собирались остановиться поужинать. В Рамадан есть можно только после вечерней молитвы. Мортенсон, который через неделю должен был выступать перед группой жителей Денвера, собиравшихся сделать пожертвование в фонд Ица, торопил Абдулу. Он не знал, что делать: ехать после ужина, в файзабат или дождаться дня, когда дорога будет более безопасной. Вопрос решился сам собой впереди раздались автоматные очереди и абдула резко нажал на тормоза он включил заднюю передачу и нажал на газ стараясь увести машину подальше от огненных штрихов трассирующих пуль пронизывающих темноту афганской ночи но автоматные очереди раздались и позади и абдуле пришлось снова жать на тормоз быстрее скомандовал он вытаскивая Кайса и Мортенсона из джипа и падая в грязную канаву на обочине. Пакистанец прижал голову своих спутников к земле, а сам начал молиться, прося Аллаха о защите. «Мы попали вместо разборок между торговцами опиумом», — вспоминает Мортенсон. «Как раз настало время перевозки товара. В эти месяцы банды постоянно воюют между собой за право контролировать дороги, по которым доставляют урожай. Они полили над нашими головами из автоматов. Калашниковы издают очень характерный звук, я сразу его узнал. Кайс впал в панику, а Абдулла разозлился. Он был настоящим пуштуном. Он лежал рядом со мной в грязи и ругал себя за то, что подверг меня, своего гостя, такой опасности. Мортенсон лежал на холодной земле и старался придумать, как бы выбраться из-под огня. Но сделать ничего было нельзя. К перестрелке присоединились новые бойцы, и интенсивность огня усилилась. Стало почти светло от трассирующих пуль. «Я перестал думать о спасении и начал вспоминать детей», — говорит Мортенсен. «Пытался представить, как Тара будет объяснять им, почему я погиб. Гадал, поймут ли они, что я хотел сделать. Поймут ли, что я не хотел их покидать, а просто пытался помочь другим детям» таким же, как они, решил, что Тара сумеет им все объяснить, и сразу же успокоился. На дороге появился грузовик, ехавший в направлении Талакана. Его фары осветили обочины дороги, где затаились торговцы опиумом. Перестрелка затихла. Бандиты знали местные деревенские машины и не трогали их. Абдулла выскочил из канавы и замахал руками. Старенький грузовик кренился набок под грузом свежих козьих шкур, которые нужно было доставить в дубильню. Он еще не успел остановиться, а Мортенсон уже почувствовал отвратительный запах гниющего мяса. Абдулла подбежал к кабине. По обе стороны дороги начали раздаваться отдельные автоматные очереди. Абдулла окликнул кайса. Ему потребовался переводчик. Таджик дрожащим голосом попросил водителя подвести иностранца до Файзабада. Абдулла позвал Грега и указал ему на кузов. Мортенсон, еще служа в армии, уяснил, что в подобных ситуациях нужно бегать быстро, пригнувшись. Он изо всех сил старался не стать мишенью для стрелков. Забрался в кузов, и Абдулла закидал его влажными козьими шкурами. «А что будет с тобой и Кайсом?» «Аллах позаботится о нас», — ответил Абдулла. «Эти шайтаны стреляют друг в друга, а не в нас. Подождем, а потом на джипе вернемся в Кабул». Мортенсон надеялся, что его друг прав. Абдулла хлопнул ладонью по крылу машины, и грузовик двинулся вперед. Грег, придавленный вонючими козьими шкурами, зажал нос». Он почувствовал, что грузовик прибавил скорость и стал смотреть назад. Далеко позади гремели выстрелы. Следы от трассирующих пуль рассекали темноту ночи. Грузовик проехал через Талакан и направился к Файзабаду. Поэтому снова пришлось обойтись без ужина. Впрочем, вонь козьих шкур аппетита не возбуждала. И все же ночью инстинкт взял свое — Грег вспомнил про арахис и только тут понял, что оставил сумку в джипе. Он вскочил и начал ощупывать карманы своего жилета. С облегчением обнаружил, что паспорт и пачка долларов при нем, а вот визитная карточка короля осталась в забытой сумке. Вздохнул. Делать было нечего. Придется общаться с сатхарханом без верительных грамот. Мортенсен снова замотал голову клетчатым платком и уставился в звездное небо. «Я был один», — вспоминает он, — «был покрыт грязью и козлиной кровью. Я потерял свою сумку. Я не говорил на местном языке. Несколько дней ничего не ел, но почему-то у меня было прекрасное настроение. Я чувствовал себя, как много лет назад, когда на грузовике, груженном стройматериалами, ехал по ущелью Инда строить школу в Корфе. Как и тогда, не знал, что ждет впереди. Планы на ближайшие несколько дней были расплывчатыми. Я не знал, удастся ли добиться успеха, но мне это нравилось. Торговцы шкурами доставили Грега в гостиницу Улайя. В разгар сезона перевозки опиума все номера были заняты. Сонный портье выдал одеяло и предложил устроиться в вестибюле, где уже спали человек тридцать. Воды в отеле не было, а Мортенсону страшно хотелось смыть с себя козлиную вонь. Он вышел на улицу. Возле отеля стояла цистерна с водой. Грег открутил кран и обдал себя струей ледяной воды. «Я даже не пытался просохнуть», — вспоминает Мортенсен. «Просто завернулся в одеяло» и улегся прямо на пол. Это было самое ужасное место для ночевки, какое только можно себе представить. Меня окружали торговцы опиумом и оказавшийся неудел маджахидзины, и все страшно храпели, но стоило закрыть глаза, как я заснул мертвым сном, словно в номере пятизвездочного отеля. В четыре утра партия всех разбудила, предложил завтрак. По законам ислама, Вкушать пищу можно только до утренней молитвы. Грег был так измучен, что ему даже не хотелось смотреть на еду, и все же он присоединился к остальным постояльцам и подкрепился к карри с фасолью и четырьмя плоскими лепешками чапатти. В морозном утреннем воздухе окрестности Файзабада напомнили Балтистан. Лучи утреннего солнца золотили вершины помира Мортенсен снова оказался в знакомых горах. Если не вдаваться в детали, можно было представить, что он вернулся в свой второй дом. И все же разница между Афганистаном и Пакистаном бросалась в глаза. Женщины здесь не прятались по домам. Они свободно ходили по улицам, хотя большинство куталось в глухие белые одежды. Сразу было понятно, что рядом находится бывший Советский Союз. На улицах Грег видел группу вооруженных чеченцев, говоривших с чуждым уху, славянским акцентом. Чеченцы деловито направлялись к мечетям для утренней молитвы. Файзабад — город бедный. Единственным источником дохода в нем является торговля опиумом. На маковых полях Бадахшана собирает урожай, который перерабатывают в героин на городских фабриках, а затем переправляют наркотик в Чечню и в Москву. Талибы жестоко преследовали торговцев опиумом, но когда они ушли, маковых полей в Северном Афганистане стало еще больше. Согласно данным, собранным организацией Human Rights Watch, при талибах опиум в Афганистане почти не производили. Зато к концу 2003 года его было получено почти 4000 тонн. Вся прибыль от торговли наркотиками шла местным вождям, которые на эти деньги формировали собственные армии. Шаткое правительство Хамид-Карзая не могло контролировать обстановку. Чем дальше от Кабула, тем слабее влияние центральной власти. Провинция Бадахшан — самый отдаленный от Кабула регион Афганистана. Абсолютная власть здесь принадлежала командиру Садхархану. Мортенсон давно слышал об этом человеке. Местное население относилось к нему с обожанием. Его почитали здесь не меньше героя-мученика, который вел борьбу с талибами, то есть Ахмад Шахмасуда. Хан, как и все местные вожди, взимал плату с торговцев опиумом, тропы которых проходили по его территориям но в отличие от других он выделял средства на улучшение благосостояния своего народа. Для бывших боевиков построил большой базар и одалживал им деньги, чтобы они могли заняться частной торговлей и превратиться из маджихеддинов-хозяев. Народ любил хана, а враги его боялись, потому что вождь был крут. Бывший пакистанский спецназовец Сарфрас, который защищал Мортенсона и его друзей, когда стало известно о событиях 11 сентября, познакомился с ханом в Ваханском коридоре на тропах контрабандистов. Он в некотором роде президент Бадахшана, — говорил Сарфрас, Хороший ли он человек? Да, хороший, но опасный. Если враг не соглашается сдаться и присоединиться к его армии, он привязывает его к двум джипам и разрывает пополам. Днем Мортенсон обменял немного денег и нанял джип. Владельцы машины, отец и сын, согласились доставить его в столицу Садхархана — Бахарак, если он готов выехать немедленно. Правоверные мусульмане хотели вернуться домой к вечерней молитве. — Я могу ехать прямо сейчас, — согласился Мортенсен. «А где твой багаж?» — спросил мальчик, немного говоривший по-английски. Грег пожал плечами и полез в джип. «До Бахарака было не больше ста километров», — вспоминает Мортенсон. «Но мы ехали три часа. Окрестности напоминали мне ущелье Инда. Дорога шла вдоль реки, которая проложила русло в узком скалистом каньоне. К счастью, у нас была хорошая машина». Американские машины годятся только для того, чтобы ездить за покупками или возить детей на футбол. По тем дорогам можно проехать только на настоящем русском джипе. За 20 минут до Бахарака ущелье закончилось, и взгляду открылась пышная зелень долины между покатыми холмами. На склонах трудились местные фермеры. Опиумный маг здесь выращивали на каждом клочке земли. Если бы не маг, можно было подумать, что мы въезжаем в долину Шигар, — говорит Мортенсон и направляемся к Корфе. Я сразу почувствовал, насколько близко мы от Пакистана, хотя я никогда не бывал здесь прежде, показалось, что я вернулся домой к своему народу. Окруженный за снежными пиками гендукуша Бахарак был воротами Ваханского коридора. Его узкая долина — начиналось всего в нескольких километрах восточнее. Мортенсену было приятно думать, что его друзья в Хани совсем рядом. Водитель и его сын отправились на базар, чтобы узнать дорогу к дому Садхархана. На базаре Грег понял, что жизнь тех, кто выращивал, а не продавал опиум, была нелегкой, как и у Балти. Продукты на прилавках лежали самые простые, да и тех явно не хватало. Маленькие ослики с трудом таскали корзины с припасами. Животные выглядели больными и недокормленными. Мортенсен знал, что во времена правления талибов Бадахшан оказался полностью отрезанным от внешнего мира, но не представлял себе, насколько тяжела жизнь местного населения. На рынке единственным транспортом были ослики. Среди них ярким пятном выделялся белый джип, который ехал прямо к ним — Мортенсон замахал руками, справедливо полагаю, что человек, имеющий в Бахараке подобную машину, должен знать Садхархана. В джипе оказались устрашающего вида маджахидзины. За рулем сидел мужчина средних лет с острым взглядом черный глаз и аккуратно подстриженный черной бородой. Он вылез и подошел к Грегу. «Я ищу Садхархана». На ломаном даре, которому по пути из Кабулы его обучил Кайс, сказал Мортенсон. Он здесь, по-английски ответил мужчина. Где? не понял Грег. Это я, я, командир хан. Мортенсон нервно ходил вокруг предложенного ему кресла на крыше дома Садхархана, расположенного в окружении темных холмов Бахарака. Хан ушел на вечернюю молитву и должен был вот-вот вернуться. Дом командира оказался, на удивление, скромным. Но было совершенно ясно, что этот человек обладает огромной властью. На краю крыши виднелась антенна мощного радиопередатчика, напоминавшего длинный флагшток. Хан явно шагал в ногу со временем. На юг смотрели несколько небольших спутниковых тарелок. На крышах соседних домов Грег заметил снайперов, следивших за ним через прицелы своих винтовок. На юго-востоке виднелись заснеженные горы Пакистана. мортонсон сразу подумал о Фейсале-Байге и тут же забыл о снайперах. Он начал вспоминать школу за школой, деревню за деревней, от долины Хунза до Гелгита и дальше через ущелье Инда до Скарду. Припоминал знакомые места и дорогих ему людей, и ему стало не так одиноко на этой пустой крыше. Перед закатом Мортенсен увидел, как сотни мужчин выходят из мечети Бахарака. Мечеть больше напоминала военную казарму, чем место поклонения. Последним появился хан вместе с городским муллой. Он наклонился к старику, обнял его и направился к дому, где на крыше его ждал иностранец. Садхар хан пришел без всякой охраны. С собой он взял только молодого помощника-переводчика. Я знал, что снайперы следят за нами со всех крыш. Даже если бы я не так посмотрел на их командира, меня бы тут же застрелили. И все же я оценил этот жест, — вспоминает Мортенсон, как и на базаре, когда мы только познакомились. Он хотел во всем разобраться самостоятельно. — Простите, что не могу предложить вам чаю, — сказал хан. Его помощник владел английским на отлично но через несколько минут вы сможете получить все, что пожелаете. Хан показал на солнце, которое уже скрывалось за горами на западе. — Все нормально, — ответил Грег. — Я проделал долгий путь, чтобы поговорить с вами. Для меня большая честь быть здесь. — И о чем хочет поговорить американец, приехавший из самого Кабула? — спросил Хан расправляя свое коричневое шерстяное одеяние, расшитое алыми нитями, знак высшей власти. Мортенсон рассказал ему свою историю. Начал он с того, как киргизские всадники в облаке пыли спустились с Иршатского перевала и закончил свой рассказ описанием перестрелки свидетелями, который стал днем раньше, и путешествия под козьими шкурами. К удивлению, Грега Страшный командир Маджихидзинов Бадахшана радостно расхохотался и бросился обнимать пораженного американца. — Да, да! — кричал он. — Вы доктор Грег. Мой друг Акмет Рашид говорил мне о вас. Это невероятно. Надо же, а я даже не подготовил торжественный ужин и не пригласил местных старейшин познакомиться с вами. Простите меня. мортенсом улыбнулся. Напряженность, охватившая его за время тяжелейшей поездки на север, исчезла. Хан вытащил из кармана жилета, надетого под традиционной одеждой самый современный спутниковый телефон, и приказал помощникам готовить праздничный ужин. Затем они стали разгуливать по крыше, обсуждая подходящие для строительства школ места. Познание хана о Ваханском коридоре Где Мортенсон собирался начать свою работу, были просто энциклопедическими. Он рассказал о пяти деревнях, где построить начальные школы было абсолютно необходимо. Вспомнил о девочках, которые не могли получить образование. Их оказалось гораздо больше, чем Грег мог себе представить. Хан сказал, что В одном только Фейзабаде пять тысяч девочек пытаются учиться под открытым небом рядом со школой для мальчиков, и такая ситуация сохранялась во всем Бадахшане. Хан перечислил множество проблем, над решением которых Мортенсон и сотрудники его института могли работать десятилетиями. Когда солнце скрылось за западными горами, хан положил руку на плечо Мортенсена, а другой обвел открывавшийся с крыши пейзаж. — В этих горах мы боролись вместе с американцами против талибов, — сказал он. И хотя мы слышали немало обещаний, они так и не вернулись помочь нам, когда война кончилась. — Посмотрите на эти холмы! — хан указал на покрытые валунами склоны. Мрачные валуны выселись, как армия мертвых, поднявшихся после наступления темноты. Сколько людей погибло на них! Садхар-хан повернулся к Мортенсену. «Каждая скала, каждый камень на этих полях, политый кровью кого-то из моих маджахидзинов, шахидов, мучеников, отдавших жизнь в борьбе против талибов. И мы должны сделать так, чтобы их жертва не была напрасной. Мы должны превратить эти камни в школы». Мортенсон всегда сомневался в том, что перед смертью человек успевает увидеть всю свою жизнь. Слишком мало времени, но за ту секунду, что он смотрел в черные глаза Садхархана, он успел увидеть ту жизнь, которую еще не прожил. На этой крыше, в окружении суровых каменистых холмов, Грег оказался на распутье. Если он повернется к этому человеку и к этим камням, перед ним откроется новая дорога. Мортенсон видел эту дорогу еще более отчетливо, чем ту, на которую когда-то давным-давно ступил в корфе. Видел так ясно, как в детстве вершину Калиманджара или устремленную в небо К2, которая все еще продолжала сниться ему по ночам. Он понял, что даст обед исполнять который будет твердо. Нужно будет учить новые языки, узнавать новые обычаи и лишь потом начнется настоящая работа. Снова придется на долгие месяцы покидать жену и детей. И эти расставания омрачали яркую картину, которая открывалась перед ним. Его ожидали блестящие перспективы, которые сияли и переливались на солнце, как нетронутый снежный склон. И опасности. Опасности поджидали его на каждом шагу. Мортенсон положил руки на плечи Садхархана, как десять лет назад в других горах клал их на плечи другого человека — Хаджи-Али. В тот момент он не думал о снайперах, следивших за каждым его жестом с крыш соседних домов. Он думал только о новой вершине, которую поклялся покорить. Покорить во что бы то ни стало.